Я тоже. Но мы так условились, еще там на улице. Телефонами обменялись, а имена утаили. Ф прямо детектив какой-то. По-моему, тогда же интереснее. В общем, да. Неизвестность манит. А, -а, а. Как я у вас в телефоне обозначена? Если не секрет. Не секрет. Пушкина 21. Что это значит? Мы же встретились на улице Пушкина, дома 21. Вот я по месту встречи вас и записал И много у вас таких? Наверное, есть какая-нибудь Ленина 12 Или Маяковского 37 Будете смеяться? Ну, нет Вы одна Кстати, а я как обозначен? Знаком вопроса Точнее, тремя знаками вопроса о -хо, хо Я бы предпочел один знак Но восклицательный На восклицательный вы не тянете Пока, во всяком случае А, ладно, один знак уберу. Хоть какой-то бонус. Не радуйтесь, его в любой момент можно вернуть. Так что старайтесь вести себя прилично. Ай, телефон. Похоже, сел. Надо зарядить. Где тут розетка? Ну, вон там, возле кровати. Она исправна? Хотелось бы надеяться. Все равно лучше подстраховаться. Хм. Так, так, что... Ну, ай. На самом дне ага. О, розетка Так, розетка Втыкаем О, хорошо А вы оригиналка Вы про перчатки? Ага. Это не более оригинально, чем ваши ватные палочки Человек боится электрического тока Что то странного Ну, не до такой же степени Надо, кстати, тоже проверить заряд Ух, извините, отличный звонок. Не держите обещания. Это важный человек, к клиент. Ну да, вы же крутой бизнесмен. Только номер почему-то сняли с удобствами в коридоре и со сломанным замком. Вы прекрасно понимаете, из-за чего я его снял. Короче, надо позвонить. Удовлетворили клиента? Клиентку А, -а, -а женщин обслуживайте Я так и подумала Мужчин тоже, но реже В остальном умолчу Иначе опять скажете, не держу обещания Поздно пить боржом, как говорили в наше время И это еще почему? Манера оставляет желать Слово нарушаете, с женщиной спорите Цветы купили не те Ну что значит не те? Это герберы Знаете, сколько они стоят? А я люблю нарциссы Дешевые, незамысловатые ну, нарциссы. Ну как я мог угадать? Дело не в цене, поймите. Нет, ну как я мог угадать по нарциссу? Душа должна была подсказать. Но она ведь по вашему выдумка. В общем-то вы правая. Дело не в цене. Можно миллион заплатить, но что толку? Тогда тоже герберы в вазе стояли и море штормило. И еще эта вишенка на торте Что вы все время чистите уши? У вас что, серные пробки? Потерпите, не бегать же в коридор Тем более у сантехника и горничная Дело движется понятно, к чему Целуются? В засос! Пацанье, не чита нам Бульгарность не образец для подражания Да ладно, ладно Как я понимаю, вы сбежали от мужа Решили все. только привычка, она же вторая натура. Чтобы изменить, надо решимость иметь. Вот как вы считаете. Что ж, угадали. Бедный муж. Он понятия не имеет, что у него на лбу кое-что растет. Растет да не вырастет. Он у меня... Благородный? Да. Великодушный? Да. Рогатый? Да. О, то есть нет, категорически нет. Он просто уехал. В командировку? На отдых. А вас с собой не взял? Тогда, бедная вы. Вот сейчас в доме отдыха. Или где? В санатории. В общем развлекается с какой-нибудь молоденькой горничной, а вы... Мой муж не станет развлекаться с горничной. В отличие от некоторых, он приличный человек. Преклоняюсь перед ним. Но вы-то, получаетесь, не очень приличная. Случайно столкнулись с мужчиной на улице, услышав мелодию на его телефоне, и тут же дали свой номер. Даже имя не узнали, а номерок дали. И как это называется? А вы... Тоже совершенно незнакомой женщине да, Оставили да, да, свой да, да. номер А, теперь я понимаю, зачем этот шифр Пушкина 21 И зачем? Заглянет жёнушка в ваш мобильный и ничего не поймет. Мало ли кого можно встретить по указанному адресу Клиента, клиентку, сослуживца, друга детства Умелая конспирация Интересная трактовка Хотя я согласен В этом деле лучше перебдеть, чем недобдеть. Думаю, жена вас в ежовых рукавицах держит. Боитесь ее? По глазам вижу, боитесь. Да нет, что Боитесь, не боялись бы, домой бы. Меня пригласили. Они в эту богодельню, где створки прибиты к подоконнику. По-моему, я объяснил причину своего выбора. Да бросьте. Искали подешевле, думаю. Что И бы... подальше от дома. Вдруг женушка драгоценная увидит, что вы Фу. в эту Калифорнию с незнакомой дамой входите. Вдруг в физиономию вцепится Знаете, фантазия у вас буйная Но спорить не буду Еще бы вы спорили А домой придете сразу сюсипуси, Еще и шампанское купите Букет герберов притащите Вот и дарите ей герберы Пейте с ней этот ваш брют А вы, полагаю, сразу к плите броситесь Блинчики жарить Вашему благородному органусу Или борщ варить Пожалуйста, не хамите Что вы о нем знаете? Ничего Но могу вообразить и Его и вас Да Вообразить меня Что ж, вообразите М -м. Думаю Думаю, вы учительница Так По русскому и литературе Угадал? тебя подложите, подложите, я вас слушаю Точнее сказать, вы училка? М -м -м. в голову учеников Гоголей-моголей Не дай бог, кто-то не выучит Двойку в четверти А родители к директору Пострадали от учителей? Двоечником были? Рашистом? Только речь не обо мне, а о вас В общем, толдыщите про русскую литературу Ставите двойки Но это же скучно Года идут, угу. а вы все одно и то же бубните, бубните, бубните. Тоска. Хочется развлечься. А как? Муж, думаю, он у вас из инженерского сословия. Когда все бросили свои угасающие НИИ, ГИПРО, меняли род занятий, организовывали собственный бизнес... Ваш муж сидел ровно на одном месте, вцепился в свой кульман, можно сказать, зубами и таки высидел должность. Ну, как тут не высидишь, если самые умные сленяли туда, где глубже. Как там у классика, то старших выключат иных, иные смотришь, перебиты... Браво! Пожалуйста. Хоть что-то отложилось внутри вашего каркаса. Ну, я же говорил, хорошистом было. Mm -hmm. Так вот, ваш муж стал начальником сектора, mm -hmm. может, даже начальником отдела. И все, потолок. А годы между тем идут. У начальника лысина появилась брюшко с мужскими способностями, проблемы, опять же, тоже стало скучной. Вот тут-то и захотелось кое кому тряхнуть стариной Кой-кому, это мне? Вам, вам, а. вам, вам, вам. А, Вспомнилась молодость Пединститут, дискотеки Где отплясывали под Иглс. Калифорния, Калифорния mm -hmm. Mm -hmm. Шары блестящие под потолком Полумрак, загадочная атмосфера Тут-то вы себе на телефончик Изобили эту мелодию А потом решили оторваться, как теперь говорят. Раньше отрывались на хатах, в общагах, но сейчас лучше всего скрываться в такой, как вы сказали, богадельне. В этом мини-отеле ваш начальник отдела ни за что вас не найдет. Да. Угадал? Если честно. Там, на улице, вы мне другим показались. Каким же я показался? Подумалась родственная душа. Да бросьте у ей Заладили вы про эту свою душу? Вы просто от этого всего далеки. А душа есть. Более того, она способна меняться. Ха. И вы, конечно, хотели бы изменить мою душу, Хотела бы. Если бы вы мне дали такую возможность, я Ой. бы для начала хорошенько почистила ваш этот самый... Ну, каркас. Пройтись бы там с тряпкой, стереть <с> все лишнее, наносное. Ну да, как стирают с доски то, что осталось от предыдущего урока. Пусть так. Почему не стереть? Там же масса ошибок, их надо исправлять. Или написать на доске новый текст. Ну уж нет. Я не ученик из вашего пятого боя. Или 9 А Поздно пить боржом, как говорили в наше время Почему? Этим заниматься никогда не рано И никогда не поздно Не вы не просто училка Вы завуч Или даже директор школы Да Не завидую вашим ученикам Ах, да У нас же игра воображения в самом разгаре угу. А мне можно Вообразить вашу биографию? Ха, валяйте Все равно делом не занимаемся Полагаю, вы в своем НИИ не засиделись Я в него вообще не попал Не взяли? Выходит, все-таки двоечник? Сам не пошел Слушайте, не сбивайте меня Сейчас моя очередь включать воображение а, Пожалуйста, пожалуйста Включайте, включайте Я пока вашего компота попью В общем, трудиться для людей мы не захотели. Mm -mm. Эгоизм победил. Все для себя любим. Зачем нам гульман или горячий <с цех? <с нет, нет. Это не для нас. Отучились за государственный счет и до свидания. Будем денежку заколачивать, Клиентов с клиентами облапошивать. Mm -hmm. Поначалу вы ринулись в челноки. Турция, да? Польша. Один раз до Китая добрались, потом решили далековато. Но первоначальный капитал уже был накоплен и захотелось его куда-то вложить. Куда же я его вложил? Какой-нибудь магазин по продаже дешевой косметики. Яркая помада, густые румяна, длинные накладные ресницы. Вульгарно. Зато можно изменить себя до неузнаваемости. Вы же любите менять женщин под свой вкус Что? Любите, любите ну... Вы жене своей кучу таких помад и ресниц подарили И она была довольна до нельзя Ну вот, добрались до жены А вы как хотели Вы по моему мужу слазь потоптались И я в долгу не останусь Ну да В общем, вкус у нее такой же, как у вас Ну-ка Низкий. А, даже так И амбиций никаких ну, Вы ее подхватили где-то на последнем курсе вуза, думаю И поначалу пристроили работать к себе бухгалтером Бухгалтер. Но потом жена смекнула, да. что вообще может не работать И засела дома, да? чтобы варить эти самые борщи и печь те самые блины При таком режиме обабиться элементарно Даже если тебе каждую неделю дарят новые румяна И это произошло Располнела ваша женушка, подурнела Сидит, сериалы по ящику смотрит На концерт такой уже не вытащишь Даже если Иглс приедут И что остается делать? Ты что же? Бегать по мини ты А, рука то у жены тяжелая. Угу. Если дома застухает. Ты что? Иногда с бараша можно себе позволить и что-нибудь поинтереснее. Таиланд или Майорку? Неплохо. Но ну, море всегда много девиц, приехавших за приключениями, и отели вокруг кучер. Ну, вот откуда стать? да-да-да. Что вы там про море говорили? М море штормило, море штормило. Да не надо про это. Не надо. Как это? Вам можно, а мне нельзя. Про море не надо. Которое штормило. Ну, извините, если не то сказала. Ну, вы тоже поосторожнее насчет шаров под потолком. Не люблю. Может, все-таки музыку послушаем? На моем телефоне. Или на моем. Можно по очереди. Когда мой разодется, будем слушать ваш. Разрешите? Хотите пригласить? На танец. Ну чего вы просто так слушать? Мы же обычно танцевали под эту мелодию, верно? Верно. Так. Танцевали. Давно не танцевал? Я тоже. Да и не хочется. Танцы какие-то mm -hmm. сейчас не такие. Под рэп и хип-хоп разве можно танцевать? Сплошные ужимки и прыжки. И бьют сейчас всякую гадость. такие пробовали? Нет. Да. Полусладкая, помню. В общем, пробовать не надо. Реально, даже если солью употреблять. А мы когда-то сами напитки делали. Да вы что? Коктейли, глинтвейны. У меня книжка была болгарская. Тысячи рецептов алкогольных коктейлей. Так мы каждую субботу чего-нибудь изобретали. Особенно хорошие коктейли получались из ликера Ванаталин. Мы специально за ним в Эстонию ездили автостопом. Мы тоже ездили автостопом. Интересно, почему? Поезда ведь стоили копейки. Так романтика. На поезде каждый может. А тут надо выйти на трассу, поймать машину. Тогда не страшно было. Мы с подружкой спокойно садились в чужие машины. И ничего не боялись. А сейчас все друг друга боятся. Да. рок-концерты какие были. М -м. Их запрещали, билетов не продавали. Но мы все равно во все узнавали, на них проникали. Да. Да, бывало раз... Свет отрубят прямо посреди песни. Что вы говорите? Ну, сколько раз было? Так мы в полной темноте начинаем петь Акапелла Ого! Вместе с музыкантами. <с Милиция мечется. Мы тюгалики что-то кричат, а мы поем. Да, совсем другая атмосфера была. Сейчас все можно. Всего навалом. М -м? Ничего не хочется. Совершенно с вами согласен. Недавно приезжала группа Deep Purple. Нет. Так я не пошел на концерт. Неправильно сделали. Я бы только на Eagles пошла. На них я бы тоже. Просит выключить музыку Мешаем заниматься любовью? Мешаем соседям, она говорит Что ж, придется подчиниться Какое безобразие Это наша территория, она оплачена ну, Условно наша На самом деле это территория хозяина отеля Или хозяйки Вообще-то интересно было бы на него посмотреть Наверняка в его прошлом было что-то связанное с этой мелодией. Или в ее прошлом. Ну да. В принципе, нам было бы о чем поговорить, если пригласить сюда хозяина. Или хозяйку. Ну да. Интересная вообще-то идея. Только мне почему-то кажется. Может, вы и есть хозяин?